Глава семнадцатая. На мгновение мне даже показалось, что я этого хотела. А с чего это вдруг? «Штурмовик», — сказала с выразительной строгостью. «Прости», — шепнули мне в ухо. Не удержался. Генри вернул меня и свои руки в исходное положение. Но хоть честно ответил. Другой стал бы утверждать, будто так у меня меньше шансов слететь с многоножки, а тут прямо и откровенно не удержался. Мало-помалу я начинала привыкать к езде на членистоногом чудовище. Правда, в одном месте дозу адреналина все же получила, когда пересекали овраг. Многоножка ухнула вниз, словно на американских горках, а потом также стремительно взлетела наверх. Я и без этого держалась за панцирь, а тут вцепилась в него так, что костяшки пальцев побелели. «Твои слова про аттракцион были пророческими», — заметила я, переведя дух. «Не хотел бы я, чтобы они были пророческими, когда мы доберемся до горного массива», — всерьез заволновался Лэтбеттер. «Мамочки!» «Что, если они и по горам так же лихо помчатся? У меня-то при падении еще есть шансы выжить». И то от высоты зависит. А вот у Генри... Оптимизм внушало одно. Следы многоножек, которых тут было немало, вели в лощину. Оставалось надеяться, что поездкой по ней наше путешествие и ограничится. У входа в лощину многоножки выстроились в колонну. Мы бежали вторыми. Впереди двигался вожак. Дорога была плотно утрамбована и велась змейкой по самому дну лощины, огибая крупные камни. Метров через пятьсот начался подъем пересекли седловину и снова спустились вниз. Вот, кажется, и приехали. В низине, что раскинулась перед нами, кипела жизнь. Десятка-полтора оборотней снаряжали трех многоножек, укладывали им на спины кожаные мешки и ремнями крепили их к телу. Поклажа явно была тяжелой. Каждый мешок поднимали два грузчика. Золото, что ли? Хотя нет, скорее медь. Амулет у вожака, равно как и украшения на груди и запястьях его сородичей, были медными. Чуть дальше другая группа оборотней, напротив, разгружала многоножку. Между третьей и четвертой парой лап сидел возница и покуривал что-то похожее на трубку. Очевидно, многоножка с грузом прибыла за несколько минут до нас. Тюки, судя по запаху, были набиты чем-то съестным. Я чутко различил аромат сыра, хлеба и каких-то специй. Потом мы обогнали двух мужчин, тащивших на жерде привязанного за лапы горного барана. Встречались и женщины. Некоторые просто болтали небольшими стайками, а кто-то занимался делами. Одни шли куда-то с корзинами, другие с ведрами. Ну и куда ж без детей? Малыши разных возрастов бегали, играли и даже ездили друг на друге. Вот что значит быть многоножками. Всеми, мы, кого мы проезжали, бросали свои дела и провожали нас удивленными и далеко не самыми радушными взглядами. Хорошо, хоть камнями не закидали. Эрген. Иногда доносилось до наших ушей. Ну вот, опять штурмовик в центре внимания. И тут я задалась другим вопросом. Где они все живут? В поле зрения не было ни единой хижины. Неужели... Да, мое предположение оказалось верным. Мы остановились около входа в пещеру. Нас тут же окружили оборотни, кто находился поблизости. Сюда же спешили и местные жители, мимо которых мы промчались». Всем было интересно посмотреть, кого это тут привезли их соплеменники. Мы с Генри сползли с многоножки, которая тут же перекинулась в гоблина. Обернувшийся рядом вожак что-то заговорил. Гудевшая толпа умолкла и обратилась вслух. Мы тоже внимательно слушали, пытаясь хоть что-то понять по его интонации. И ни черта не поняли. Закончив вещать и отдав какие-то распоряжения, главный оборотень жестом пригласил нас под своды пещеры». За то время, которое мы здесь провели, я успела нафантазировать некое пространство, где вокруг большого костра в повалку спят местные жители, но и со всеми вытекающими, спёртый воздух, вонь, куча объедков. Каково же было мое удивление, когда я увидела, как обстоят дела в реальности. Из большого зала, куда мы попали, в разные стороны уходило несколько коридоров. По одному из них мы и двинулись. Вернее, это был не просто скальный коридор, а туннель, приспособленный для передвижения. Порода, некогда выступавшая из пола, была стёсана, а углубления засыпаны мелкими камушками. На стенах тоже были видны участки со следами сколов. Освещали коридор первобытного вида факелы. Иногда попадались занавески из шкур, по-видимому, скрывавшие за собой жилые помещения. Перед одной из таких шкур мы и остановились. Отведя её в сторону, вожак пропустил нас внутрь. Затем зашел сам, а за ним просочились оборотень, на котором мы ехали, и небезызвестная нам блондинка. Комнатушка была размером где-то 3 на 4 метра. Здесь тоже чувствовалась рука каменотеса. Не знаю, какая полость тут была изначально, но благодаря каторжной работе из нее вышло пригодное для жизни помещение. На стене горел такой же факел, что висели в коридоре. Из предметов меблировки тут присутствовали топчан с соломенным матрасом и соломенной же подушкой – кривоногий стол и два чурбана, служивших, очевидно, стульями. На полу лежала шкура. Еще одна шкура поменьше размером валялась на топчине, типа одеяла. Пока мы осматривались, незнакомый нам оборотень принес еду на медном подносе, здоровенный кусок мяса, тушеные корнеплоды, с виду напоминавшие репу, и несколько кусков лепешки. В другой руке он держал кувшин, естественно, тоже медный». Из предметов сервировки нас порадовали тарелками, ножом и вилками с двумя зубцами. Стоит ли говорить, из какого они были сделаны металла? При виде пищи у меня чуть не закружилась голова. А уж как она пахла. Вожек указал на наш обед, а по факту завтрак, и что-то сказал. Мы поблагодарили и, сглатывая слюню, сели за стол. Оборотни удалились. Пока Генри жадно отрезал куски мяса, я разложила по тарелкам овощи и поделила лепешки. На всякий случай тщательно обнюхала всю еду. Никаких следов яда не обнаружила. Сунула носы в кувшин. Тоже все в порядке. Ух! В течение минут двадцати мы самозабвенно набивали желудки, запивая жидкостью, по вкусу напоминавшей брусничный морс с примесью каких-то трав. Как говорится, каштанка опьянела от еды. Сейчас бы еще вздремнуть часок. Но суровая реальность не замедлила напомнить о себе. В коридоре послышались шаги. Спустя несколько секунд занавеска отдернулась, и в нашу комнатушку зашел вожак в сопровождении какого-то старика. Лично у меня не возникло никаких сомнений, что это местный шаман. Он был увешан хвостиками каких-то грызунов, а на шее красовалось массивное жерелье из медных фигурок вперемешку с клыками хищников. В одной руке старик держал бубен, также с хвостиками, в другой что-то наподобие кадила. «Нас предназначили в жертву для какого-то ритуала?» Вожак сделал шаг к нам, тронул пальцем свои губы, а потом указал на ухо штурмовика, затем перевел палец на его губы, после чего коснулся своего уха. Я облегченно выдохнула про себя. «Сначала он тебя целует в ухо, потом ты его». Не смогла не разрядить обстановку шуткой. Ладбеттер сдержанно улыбнулся, а про себя, наверное, хохотнул. «А если серьезно, то, думаю, речь идет о том, чтобы научиться как-то понимать друг друга», — сказала я. «Скорее всего», — кивнул Генри. «Для этого и понадобился шаман». «Интересно, как долго он будет шаманить?» — задумалась я вслух. «Коли уж нас предварительно покормили, думаю, долго», — предположил Ладбеттер. Повелев нам пересесть на кровати, перебросившись парой слов с шаманом, предводитель оборотней отошел к стене, оперся об нее спиной, сцепив руки на пояснице. Старик внимательно уставился на нас». Торчащие в стороны зеленоватые уши и пламя факела отражавшиеся в красных глазах делали его похожим на симбиоз магистра йоды и терминатора почувствовала как он изучает нас магическим зрением минуту две три наконец шаман удовлетворился результатами и что-то беззвучно прошептав уселся на чурбан напротив нас кадила положил на пол йо занудно запел он потрясая бубном Вот этого я не понимала никогда. Раз ты маг, магич, раз ты умеешь передавать другим знания языка, передавай. Но вот зачем все эти песнопения и танцы с бубнами? Ладно, раз без этого никак, придется терпеть. Вожак тем временем, из-под полуопущенных век, пристально наблюдал за нами. Мне было сложно разглядеть, куда направлен его взгляд, но я кожи чувствовала, что на меня. И это был не просто взгляд любопытствующего, в нем и явно светился мужской интерес вот только этого мне и не хватало хотя может я сгущаю краски наверное это всего лишь плод моего воображения я решил абстрагироваться и сосредоточилась на шамане ой о резко на октаву повысил голос старик и активнее заработал бубном Часа четыре он мучил нас своими завываниями. Снаружи уже, наверное, давно наступил вечер, а он все издевался и издевался над нашими барабанными перепонками. Иногда, правда, умолкал, переходя на тихий шепот, но потом снова взрывался этими своими «ой-ё» и е и прочими сочетаниями гласных. К слову, никаких знаний языка мне пока что не приходило. Тексты шаманской песни потихоньку усваивались, а вот с языком было безнадежно. Я несколько раз собиралась жестами сообщить старику, что он старается совершенно напрасно. И в тот момент, когда, наконец, решилось, шаман отложил бубен и бросил в кадила уголек, который зажег магией. Еще с полчаса занудного пения, сопровождаемого растряхиванием дыма по комнате, и шаман опять же с помощью магии погасил кадила. Прихватив бубен, он ушел. Не успел и шкура на входе перестать колебаться, вернулся вожак, который куда-то свалил еще пару часов назад. «И?» — спросил у него Латбеттер тоном человека, потратившего в несколько драгоценных часов своей жизни. Оборотень произнес какую-то фразу. «Мне показалось, или я поняла что-то из его слов?» «Утро. Продолжать. Вот это я услышала. Генри...» Повернула голову к своему спутнику. Ты его понял? Частично, — ответил штурмовик. Но суть уловил. Завтра нашим ушам предстоит еще одно испытание. «Ужин?» — спросил вожак. «Да, да, ужин!» В один голос воскликнули мы, произнеся заветное слово уже на местном языке. «Итак», — сказал Лэдбеттер, когда за оборотнем опустилась занавеска. «Мы можем понимать слова, когда нам их произносят» не все лишь некоторые. То есть ты полагаешь, что пополнять свой лексикон мы будем слушая, что нам говорят? Скорее всего. Просто так ниоткуда словарный запас в голове не возьмется. Шаман настраивал нас на понимание их речи, и уверен, завтра, после продолжения ритуала, мы будем усваивать гораздо больше слов, чем способны сейчас. Что ж, остается отдать должное гоблинскому шаманизму, резюмировала я. эй о подражая старику, запел Лэтбеттер. «Прекрати, пожалуйста. Я в молитвенном жесте сложила руки на груди. Давай лучше закрепим знания». «Ужин», — сказал Генри на местном. «Продолжать ужин», — расширила я фразу. «Утро. Продолжать ужин», — довел ее до совершенства штурмовик. занавеска распахнулась. В комнату зашли разносчик еды и предводитель. Куда ж без него-то? Вечерняя трапеза состояла из густой похлебки, судя по запаху, сваренной на мясном бульоне, и двух лепешек. Все, вот так вот. А обед тут у них всему голова. Я традиционно обнюхала принесенную снедь и уже собиралась приступить к еде, как вожак вручил мне темно-коричневый кусочек чего-то с виду похожего на лакрицу. «Сладко», — произнес он, и я его поняла. Генри бросил на оборотня хмурый взгляд, А ещё я заметила, как под столом сжались его кулаки. Я взяла нож, разрезала лакомство посередине и одну половинку положила рядом с ним. Теперь уже нахмурился вожак. Кажется, даже зубами скрипнул. Потом, резко развернувшись, он стремительно вышел из комнаты. Кобель ушастый. Процедил сквозь зубы штурмовик. Вид у него был такой, будто он собирался вскочить, догнать вожака и начистить ему морду. Я сжала его запястье. «Успокойся», — сказал умиротворяюще. «Просто эта вкусняшка у него одна, и среди нас двоих он выбрал даму». Штормавик медленно повернул ко мне голову и посмотрел так, как смотрят, когда собеседник несет абсолютную чушь. «Ну-ну», — буркнул он и со злостью впился зубами в кусок лепешки.